35. Заключенный номер 74-00-14 из экспериментального лагеря ОХ-247, тот самый, которого там спас Иоганн и которому он открыл свое настоящее лицо, благополучно прибыл в школу и после оформления получил кличку Туз. Но в первой же беседе с Иоганном он выразил явное недовольство тем, что его извлекли из лагеря смерти. Сухо и несколько высокомерно он сообщил Агану, что в лагере его избрали в число руководителей подпольной организации. Им удалось связаться с другими подпольными организациями и создать комитет союза военнопленных. Они будут объединенными усилиями при поддержке немецких антифашистских организаций готовить одновременное восстание во всех лагерях. Поэтому он считает свое пребывание в школе нецелесообразным. И хотя работа, проделанная комитетом, пока еще не столь значительна, все же место его там, в лагере. Все это было неожиданным для Юагана. И означало потерю человека, на которого он мог здесь всецело опереться. Вместе с тем, вернувшись в лагерь, Туз сумел бы помочь Юагану, и в разведывательно-диверсионные школы были бы направлены те военнопленные, которых отберут для этого подпольные лагерные организации. Иоганн пообещал Тузу, что постарается, сославшись на какую-нибудь его провинность или на неспособность к агентурной работе, отправить его обратно в лагерь, как только тот найдет себе среди здешних курсантов достойную верную замену. И с этого момента стал избегать каких-либо встреч с Тузом. Нельзя было не обратить внимание на совершенно новые, самоуверенные манеры бывшего номер 740014, Он с какой-то снисходительностью, с нескрываемым превосходством, загадочно усмехаясь, слушал Вайса, словно хотел дать ему почувствовать, что он, туз, теперь уже не тот, что прежде. Теперь он персона, наделенная некими особо возвышающими его правами. И еще неизвестно, кто кого будет обслуживать, он советского разведчика или тот его. И хотя с костистой его физиономии не исчезли следы лишаев, побоев, голода, А полученный в школе французский мундир висел на нем, как на вешалке, и огромные кисти его рук с иссохшими мышцами, разбитые неимоверным трудом на каменоломне, были подобны двум сплющенным гроздьям из скрюченных пальцев, несмотря на все это, от всей его фигуры веяло такой величавостью, какой не выразить ни в бронзе, ни в мраморе. Таким степенным, полным чувства собственного достоинства человеком его, несомненно, сделало доверие, которое ему оказали в лагере, избрав в руководство подпольной организации. Это был избранник народа, твердо убежденный в том, что он облечен самой главной здесь властью. Вот почему он несколько снисходительно слушал Иогана, полагая, что хотя тот и советский разведчик, может даже лейтенант или капитан, но все-таки служащий, а он — туз, Так сказать, представитель блока партийных и беспартийных, И избран он не просто от экспериментального лагеря ОХ-247, но и от межлагерного союза военнопленных, который должен подготовить восстание узников концлагеря. И он входит в руководящую группу этого межлагерного союза. Когда обсуждалась работа союза, члены руководящего комитета высказали различные точки зрения на тактику подготовки восстания. Пришлось вести борьбу с левацкими, сектантскими тенденциями тех, кто утверждал, что «нечего тратить время на организаторскую деятельность, на пропагандистскую работу, а надо только сформировать надежное ядро, которое нанесет удар по охране, и тогда массы сами стихийно присоединятся к восстанию. И если даже при этом все заключенные погибнут, важно совершить эту акцию. Свобода или смерть – таков был их лозунг». Были и такие, кто придерживался оппортунистических воззрений, полагая, что задача Союза — лишь обеспечить максимальную выживаемость заключенных. И поскольку победа Красной Армии исторически неизбежна, надо стремиться только к тому, чтобы выжить, сохраниться до этого всеразрешающего исторического момента. Поэтому, говорили они, в лагерях не следует создавать подпольные коммунистические организации — А коммунисты должны войти в Союз не как представители этих организаций, а на общих основаниях. И Союз надо бы оформить в духе организации, служащей только целям взаимопомощи и общекультурного просвещения. Тогда в случае провала члены Союза не будут истреблены полностью, погибнут одни руководители. А возможно в некоторых лагерях администрация даже примирится с такой безобидной формой организации военнопленных и тогда союз впоследствии можно будет использовать для более активных действий. Эти жаркие дискуссии проходили в узком забое. Члены комитета, теснясь, влезали в его каменную щель и, лежа голова к голове, шепотом убеждали друг друга, пока товарищи, выделенные для охраны и прикрытия, рушили позади них глыбы камня, образуя завалы, через которые невозможно было пробраться. Но эти завалы отсекали доступ воздуха, и члены комитета, задыхаясь, обливаясь потом, испытывая боль в груди и удушье, какое испытывает заживо погребенный, страстно спорили в поисках решения, которое могло стать общим, непререкаемым для всех. Информация Туза о планах создания Союза военнопленных отличалась предельным лаконизмом. Возможно, Туз уплотнял ее так, учитывая краткость времени, отпущенного на их встречу, но не исключено также, что он хотел дать почувствовать Вайсу ту суровую деловитость, какой была проникнута работа лагерного комитета. Но и этого было достаточно, чтобы Иоганн ощутил возвышающее душу неистребимое непокорство, могучую жизнеспособность советских людей, убить которую невозможно так же, как самую жизнь на земле. В глазах Иоганна как бы помер Кореол некой исключительности — которым, как ему казалось прежде, озарена его миссия, ибо тысячу людей, подобных этому заключенному номер 74-00-14, совершают подвиг борьбы в тылу врага, подобный его подвигу, используя методы, подобные его методам. И в сущности им неизмеримо труднее бороться в лагере, они находятся как бы на дне гигантской могилы. Он же, иоган Внешне оказался в более привилегированном положении, хотя малейшая оплошность может обречь его перед неизбежной казнью на длительные мучительные истязания, не менее жестокие, чем те, каким подвергаются в лагерях. Майор Штенглиц, воодушевленный старопрусским заветом «Человек – ничто, организация – все», весь отдался административной деятельности. Поточный способ массового производства разведчиков, к которому он вначале относился скептически, постепенно увлек его возможностью блеснуть канцелярским размахом рапортов, направляемых в Берлин. Вместе с Гагеном они готовили статистические докладные, где, основываясь на будущих победах вермахта, отчисляли проценты от людского состава побежденных армий в сеть своих школ. И эти прогнозированные исчисления выглядели грандиозно, внушительно, Установленный в школе распорядок дня никогда не нарушался. Подъем в 6 часов. Физзарядка от 6 часов в минут до 6 часов в минут. Время на туалет 20 минут. Завтрак от 7 до 8 часов. Занятие от 8 до 12 часов. Обед с 12 часов до 14 часов. Занятия с 14 часов до 18 часов, ужин до 19 часов, вечерняя поверка в 21 час 30 минут, отбой в 22 часа. По воскресеньям занятий нет. Курсантам почту доставляют прямо в барак. Это всевозможная антисоветская и бело-иммигрантская литература и газеты. Иногда короткая лекция на тему «История советского государства». Раздумывая о безотказно действующей системе организации и воспитания, О ее быстрой результативности Штейнглиц выразил опасения, как бы в таких идеальных условиях, сроднившись, так сказать, с немецким образом жизни и порядком, курсанты не позабыли бы о тех условиях, в каких им придется орудовать, и поэтому дал указание развесить в бараках советские трофейные плакаты. Он приказал также, чтобы курсанты обращались друг к другу со словами «товарищ» и по воскресеньям обязательно пели хором свои народные песни. Дитрих был озабочен созданием надежной системы так называемого негласного оперативного обслуживания состава слушателей школы. Он подобрал среди курсантов наиболее надежных для выполнения функции провокаторов. Дал задание доставить в расположение школы несколько женщин, способных главным образом в интимных условиях проверить политическую надежность отдельных сомнительных лиц. Решил предоставить этим последним возможность выходить за пределы школы, чтобы наблюдать за их поведением на воле. Приказал выделить в его личное распоряжение большое количество спиртного для проведения экспериментов, и курсантов подпаивали в надежде получить от пьяных какую-либо заслуживающую вниманию информацию об их настроениях. Тщательно продумывал разного рода проверочные комбинации для тех, чье поведение казалось ему подозрительным. Приказал установить микрофоны в общежитии словом Каждый был поглощен своей деятельностью. И только один Лансдорф не нарушал обычного, установленного им ритма жизни и без воодушевления выслушивал хвастливые рапорты подчиненных. Штейнглица он обычно угнетал своим умственным превосходством и убийственным скептицизмом. — Будьте любезны, майор! Напомните мне, от кого мы получили губительные для Франции сведения о ее военном потенциале — что Штейнглиц с готовностью перечислял имена известных ему шпионов. «Вздор!» — пренебрежительно отвечал Лансдорф. «Мелочи!» В 1938 году французский генерал Шовино опубликовал книгу «Возможности вторжения», сопровождаемую предисловием маршала Петена. «Она стала для нас настольным справочником», — разглядывая ногти, осведомился. «А по Англии...» Штынглиц, вытянувшись, молчал, хотя ему очень хотелось напомнить о своей личной заслуге. Знаменитый английский военный историк Лиддлгард опубликовал труд обороны Британии. Фюрер высоко оценил эту книгу, а Гесс отметил, что она важна для правильной оценки всей ситуации в целом, и содержание ее найдет важное практическое применение. Упрекнул. «Вы не тревожите себя лишними знаниями, майор, и напрасно!» Заметил многозначительно. Ключи от государственных тайн не всегда обязательно воровать, отнимать, похищать коварными способами или добывать с помощью массового производства дряных отмычек. Люди мыслящие могут их получить от ученых, историков, исследователей, порой заботящихся о своем тщеславии больше, чем об интересах собственного государства. — Штенглиц обиделся, — сказал сдержанно. — В салоне леди Астер... «Поклонницы нашего фюрера, любой агент-практикант может узнать, о чем час назад говорил Черчилль. Для этого ему только не следует скрывать, что он наш агент. Во Франции я могу вам назвать имена нескольких министров, которые ежемесячно получали из специальных фондов адмирала Канариса вознаграждения значительно превосходящих министерское жалование. Что же касается ассигнований на советскую агентуру, то тут, к сожалению, мы достигли такой экономии средств, которая может поставить под сомнение всю нашу работу, если, конечно, — добавил он, — если не считать расходов на вспомоществование мигрантам и на пенсии семьям наших агентов-немцев после того, как советские органы пресекли их деятельность. но no, но no. не надо горячиться, — успокаивающим мирным тоном произнес Лансдорф. — Я ценю ваши усилия понимаю наши трудности, — проговорил задумчиво. — По-видимому, большевикам... Удалось внушить народу мысль, что государство — это в какой-то степени собственность каждого, и они дорожат его интересами так же, как мы с вами своим имуществом. Заметил деловито Я просматривал протоколы допросов различных военнопленных. Некоторым из них, оказывается, проще расстаться со своей жизнью, чем с теми сведениями, которыми они располагают. Трудный материал. Трудный и поэтому еще раз напоминаю, гибче, гибче с ним. Если вы сочтете нужным, особо подающих надежды, следовало бы свозить в Берлин, чтобы поразить их воображение уровнем нашей цивилизации, благосостояния, бытовыми условиями, магазинами. Пусть даже что-нибудь купят себе. Словом, попытайтесь оказать воздействие с помощью арсенала не только наших идей, но и вещей. Вы меня поняли?» штенглиц из этого разговора понял только что ландсдорфа беспокоит надежность курсантского состава и что по его мнению агентурная работа в западноевропейских странах имеет более плодотворную почву чем в россии с этим штенглиц был полностью согласен наблюдая за учебными занятиями курсантов он убедился какие это тупые неспособные люди самые элементарные вещи они усваивают с трудом У всех расслаблена память, отсутствует сообразительность, и поэтому сроки обучения недопустимо затягиваются. И Штейнглиц с гордостью за своего соотечественника думал о бывшем своем шофере, ефрейторе Юагане Вайсе, так блистательно воплотившем в себе лучшие черты немецкой нации. Ведь он за самое короткое время сумел полностью овладеть необходимыми познаниями и занять достойное место среди самых опытных сотрудников Абвера, Вот подобных и агану способных молодых людей, он не видел среди этих русских и был убежден, что виной тому их национальная ограниченность, вековечная отсталость от других европейских народов. Конечно, откуда бы мог знать Штейнглиц, что, казалось бы, вопиющая тупость, беспамятливость, несообразительность многих курсантов требовали от них поистине виртуозной сообразительности и остроты наблюдательного ума. Кстати, эта талантливость притворства некоторых курсантов ставила Вайса в такое же тяжелое положение, как и Штейнглица, и удручала их обоих, хотя и не в равной степени и по совсем противоположным поводам, а источник трудности был для них один и тот же. До сих пор Иоганн не мог считать, что он достаточно полно изучил хотя бы одного курсанта. Именно это и служило причиной его бессонных размышлений, когда приходилось перебирать в памяти тысячи мельчайших разрозненных, еле ощутимых признаков, говорящих о том, что человек остался человеком. Но эти обнадеживающие черточки сочетались с таким множеством отрицательных, что прийти к какому-либо выводу было пока невозможно. А время шло, и повелительно требовало действий, и хотя Иоганн почти регулярно оставлял информацию для центра в тайнике, указанном Эльзой, и получал через обратную связь рекомендации и советы, кроме Туза, других верных людей – Ему до сих пор найти не удалось. Дневной рацион курсантов составляли хлеб – 400 граммов, маргарин – 25 граммов, колбаса гороховая или конская – 50 граммов и 3 штуки сигарет. Утром и вечером – ячменный или свекольный кофе. По сравнению с лагерным, этот паек мог показаться обильным. Больше всего курсанты страдали от недостатка курева. Подобно тому, как заключенный в ожидании приговора жаждет утолить тоску беспрерывным курением, также и эти люди одни вялые подавленные с замедленными движениями другие возбужденные до истерики испытывали мучения от табачного голода как-то гагин добродушно посулил им бодрым тоном когда поможете нам захватить кавказ будет вам табак хотя в переводе на русский язык это звучало несколько двусмысленно и кое-кто усмехнулся такое обещание никого не утешило после отбоя Иоганну приходилось поочередно с другими переводчиками дежурить с наушниками в канцелярии у провода микрофонов, установленных в общежитиях. С помощью переключателя он мог слышать, о чем говорят между собой курсанты в любом помещении каждого из бараков. После дежурства он обязан был сдавать запись наиболее существенных разговоров Дитриху, Кстати, Иоганн предполагал, что подобные же микрофоны установлены в комнатах сотрудников штаба, но прослушиванием этой линии занимаются только работники отдела 3С и сам Дитрих. Гаген дал Вайсу два исторических романа Вилли Бальда, Алексиса, сказал значительно. «Великий наш романтик прошлого века!» «Какая провинциальная узость, какая напыщенность», — подумал Иоганн. «Читая на дежурстве эти книги, он испытывал только щемящий душевный голод». Подумать только. Толстой, Чехов, Достоевский писали в то же время. иоган вспомнил войну и мир, и воспоминания приходили так, будто это все была и его жизнь, которой он здесь лишился. Но когда он вспоминал страницы, посвященные Платону, Каратаеву, Его короткую покорную беззлобность к врагу, его способность тихо, безропотно, беспечально ко всему приспосабливаться, умиленно радоваться просто от того, что он существует, этот Платон мгновенно представал перед ним в обличии курсанта Денисова по кличке Селезень. Русоволосый, сероглазый, говорит окая, на лице просящая застывшая улыбка. В своем сочинении Денисов писал, «Как известно, человек рождается в жизни один раз» но при этом от него независимо, какой страны он получается гражданином. В силу такого стихийного обстоятельства я оказался советским. В цех Гаузе Денисов долго и тщательно выбирал себе обноски французского трофейного мундирования какие получше, долго искал такие ботинки, каблуки и подошвы которых были меньше стоптаны, заведомо зная, что носить ему все это не доведется, и после окончания курсов выдадут все другое. Но хозяйственный инстинкт был выше реальных обстоятельств, и Денисов счастливо улыбался, когда ему удалось сыскать в груди обуви пару ботинок на двойной подошве. «Добрая вещь», — сказал он с довольной улыбкой, — «рассчитана на серьезного потребителя». В столовую он ел медленно, вдумчиво, когда жевало у него двигались брови, уши, скулы и даже жесткие волосы на темени. Охотно обменивал сигарету и отломанную половину другой на порцию маргарина. Занимался старательно, испытывал искреннее удовольствие, получая хорошую отметку, огорчался плохой и был по-своему смекалист. Вот сейчас Вайс слышит в наушниках его дребезжащий, сладенький, деловитый тонарок рассуждает, наверное, лежа на койке. «Пришел я в себя, и первое, чему очень даже обрадовался, тому, что не помер. И бою конец. Очень было неприятно предполагать все время, что все именно в твое тело стреляют. Подходит немец». Встал перед ним, от страха дрожу. Гляжу человек, как человек, улыбаясь деликатно, но он меня и пожалел. Ведет, автоматом в спину пихает, кругом наши ребята лежат. Жалею. Поспешили. А загробной жизни-то нет. Землячок мой в нашей роте был. Его бы я еще насчет плена пусти снялся, но он раньше в Сан-Бать помер. Значит, свидетелей нет. А оказался живучий. Имею возможность на дальнейшее существование. Мне ведь... «Самой лучшей жизни не надо. Мне бы только избушка и солнышко чуток. Ну и что, пища? Я без зависти. Меня сюда только за одно поведение прислали. Я и в лагере жить привык. Наспособился ко всему. Люди огорчаются наказанием несправедливым. А я что же? Ничего, продолжаю жить. Только маленько сочурюсь, и ничего. Существую. Есть причины от нас зависимые, а есть независимые. Есть лагеря, есть школы для шпионов тоже». Кто-то же все равно место займет. А почему не я? Не пойду, другой пойдет. Механика ясная. — Ты аккуратный. И резать будешь. Аккуратно. Грубый голос, наверное, принадлежащий человеку по кличке Гвоздь. Лицо его после ожога в глинцевитой, тугой, полупрозрачно-розовой коже. В анкете записано — сапер. Вайс подозревает — танкист или летчик. Обгорел в машине. — Мне это не обязательно, — возразил Денисов. Я на радиста подал. В силу грамотности, полагаю, уважут. В колхозе я всегда на чистой, письменной работе был. Лизучий ты! А это у меня от вежливости. Имею личный жизненный опыт всякое начальство чтить и уважать. Ум у меня, может, и небольшой но чуткий. Велели во время коллективизации жать. Ну, я и жал. Но кого по моей статистике высылали перед их родственниками потом извинялся. Не я, власть. О споре меня заденут. Понимали. «Народ у нас сознательный. Другим в окошко стреляли. Мне нет. Я человек простодушный и тем полезный». «Как рвотное средство!» «А тебе меня такой грубостью за самолюбие не ущипнуть? Нет, хош валяй, плюнь. Утрусь и ничего. Если только ты не заразный. Плевок это только так, видимость. А вот если ты меня где-нибудь захочешь физически, тут я тоже тебе самооборону не окажу» но начальство будет точно знать, кто мне повреждение сделал, поскольку я теперь на инвентарном учете». «У нас одного такого в лагере. В сортире задавили», — сказал гвоздь раздумчиво. «И напрасно», — возразил Денисов. «Убили одного, скажем, провокатора, и за его мерзкую фигуру десятка три хороших людей после постреляют. Я всегда был против такого, и можно сказать, что немало хороших людей спас тем, что предотвратил». «Доносил». Так ведь на одного, на двух умыслявших а сохранил этим жизнь десяткам. Вдумайся, и получится благородная арифметика. «Кусок ты! На словах задевай меня, как хочешь. На грубость я невосприимчивый, я тебя обратно ею задевать не стану. Потому мне любой человек человек, а не скотина, не животное, хотя я тоже к ним отношусь с любовью». — И при мне всегда кот жил, и если хочешь знать, так о нем я грущу, вспоминаю, а люди, что ж, люди везде есть, и все они человеки, и каждый на свою колодку. — И долго ты при советской власти жил? — Обыкновенно, как все, с самой даты рождения до 17 июля нынешнего года, когда мы накрылись, — словоохотливо сообщил Денисов. Гвоздь сказал задумчиво. «Вот я бы с тобой на задание в напарнике пошел. Человек ты обстоятельный, с тобой не пропадешь». «Не, возразил Денисов, «против тебя у меня лично возражение». «А чем не гожусь?» «Пришибешь ты меня, и все, и сам застрелишься от угорчения». «Это почему же?» «А так, глаза у тебя дикие. Немец он до нас тупой, не различает. А я чую, переживаешь, к своим не подашься, нет». Это я не говорю, даже ничуть. Явишься, допустим, к властям, мол. Здрасте, разрешить покаяться. А тебя хлоп в НКВД. Могут и сразу без конители в жмурике, а могут и снизу идти, дадут четвертак, — сказал сукаризный. Найдутся среди нас, я полагаю, наивники с мечтой в штрафниках свою вину искупить. Мечта детская, на карающий меч в руках пролетариата, чтоб таких, как мы, наивников сокращать, — гвоздь спросил. «Тебе за такую агитацию сигаретами выдают? Или жиром?» не, я добровольно», — тревожно спросил. «А что, разве добавку дают за правильное собеседование?» «Дают», — сказал Гвоздь. «Но только не здесь». «А ты меня не стращай. Другие вроде тебя в случае попадутся. Может, таблетку с ядом сглотнут. А я нет. Я самоубийством заниматься не стану». Господин инструктор правильно рекомендовал на такой случай легенду на признание. Я советские законы знаю. За быстрое чистосердечное признание по статье скидка. Ну, поживу в лагере. Что ж, и там люди... — Ох, и гнида ты, селезень! — Я ж тебя информировал, — сердито сказал Денисов. — Не заденешь! Зашуршал соломенный тюфяк. Наверное, улегся. Тишина. Иоганн повернул ручку переключателя на другой барак. Здесь играли в карты на сигареты и порции маргарина. Сделал запись. «Курсант, гвоздь!» — сказал курсанту селезню. «Если тот захочет перебежать к противнику, гвоздь застрелит его. Гвоздь оказывает правильное воспитательное влияние. Возможно, следует соединить их при задании». Вспомнил, как однажды гвоздь сказал ему в ответ на замечание. «Господин инструктор, у меня только глаза дерзкие. А так я тихий, как дурак. Спросите, кого хотите». Не так давно иоган стал свидетелем драки Гвоздя с бывшим уголовником Хнычом. Выясняя причину, узнал. Хныч высказал грязное предположение насчет жены Гвоздя, и тот чуть не убил его. Обоих отправил тогда в карцер. Хныч умолял посадить его отдельно, утверждал, что Гвоздь псих и задушит за свою бабу. После дежурства Вайс узнал в картотеке адрес Гвоздя и составил шифровку. Просил найти жену Гвоздя и получить от нее письмо для мужа. Карточки Денисова он прикрепил желтый квадратик. Ненадежен. Карточки гвоздя зеленый. Проверен. Это он сделал не для себя, а для ориентации сослуживцев, точнее для их дезориентации. Выпал непрочный, слабый снег. Воздух был тусклым. Курсанты на плацу занимались физзарядкой, приседали, взмахивали руками. Денисов усерднее других проделывал упражнения. На скулах его появился румянец, глаза блестели от удовольствия, что он жив, дышит и еще сколько-то будет жить. Гвоздь вскидывал руки яростно и энергично, розовое глинцевидное лицо его было неподвижно, как лакированная маска. Курсанты топтали слабый нежный снег, отпечатывая на нем свои черные следы, тотчас же заполняемые талой водой. Огромные сосны с розовато-желтыми стволами в легкой чешуе, отслаивающейся тонкой коры, широко распростерли ветви с зелеными кистями хвои. И если поднять голову и долго смотреть на шатровые вершины деревьев, и еще выше, в самое небо, смотреть до легкого головокружения, то может прийти пьянящее ощущение, что ничего этого нет, и не было, и не может быть. И вот сейчас Уаган опустит взгляд и увидит. «Нет, нет, нельзя распускаться». Дразнить себя, свое воображение. Сегодня занятие по подготовке агентов путем допроса друг друга. Этим занятием отводится много учебных часов. Один из агентов выступает в роли официального сотрудника советской контрразведки, другой в роли задержанного в тылу советских войск подозрительного человека. Первый обязан уличить задержанного в принадлежности к агентуре немецкой разведки, а второй – оправдаться и любыми способами отводить от себя обвинения. Эти спектакли, учиняемые турнирными парами, за каждым столом давали Иоганну новые, неотвратимо обличающие улики против одних и укрепляли надежды, возлагаемые на других, тех, кого он приметил и кому начал питать даже нечто вроде скрытой симпатии. Денисов играл свою роль совершенно искренне. Его серые, как слизни глаза, были мокры. Униженный и скорбно молил своего следователя — Вы ко мне по-человечески. Окружили, убег, документы сничтожил. А эти? Откуда же я знал, что они липа? Переходил линию фронта с одним окруженцем, его огнем пришибло. Я документы у него вынул, сдал властям, как полагается. Ну, наскочил на патруль, а не документ, я и сунул его документ. Если б я знал, что он шпион, я бы его самостоятельно, сразу примкнул ко мне, гад. «Я же не сыщик, чтобы понять, кто он такое. Почему возле железной дороги бродил? Так где же мне еще находиться?» Истомился все пешком. Желал подъехать с попутным эшелоном. «Как куда?» «До крупного населенного пункта, где НКВД. Доложиться. Армейские особисты, они нашего брата-окруженца сразу того. А вы опыт на шпионах имеете. Вам различить чистого от нечистого сам Бог велел». Мне бояться своих нечего, это я когда у немцев в тылу скрывался, может, привычка осталась таиться, так я за нее извиняюсь». Гвоздь увлеченно разыгрывал роль следователя, говорил яростно пожилому степенному фишке, бывшему петлюровцу, считавшему себя здесь выше всех, кичившемуся своим заслуженным перед немцами прошлым. «Ты, гад немцам, Украину уже раньше продавал, и теперь снова продаешь с подрахами «Гражданин следователь, у вас нет никаких улик», — солидно возражал Фишка. «Оружие! Оружие у тебя нашли! Советских людей убивал паразит!» «Оружие я носил для самообороны. Защищаться от тех, за кого вы меня принимаете». «Из армии дезертировал?» «Я баптист. Уклонился от службы в армии не по политическим мотивам, а по религиозным убеждениям». «Бог у тебя! Не с крестом, а со свастикой! Ты же эшелон подорвал с людьми!» «Откуда у вас такие неверные сведения?» «Так ты же сам хвастал!» «Кому? Мне? Где? Когда?» «Да в бараке недавно! Что, щуришься?» Вась нашел нужный вмешаться, сказал строго. «Курсант-гвоздь, вы должны пользоваться только теми предполагаемыми уликами, которые вы получили при задержании». Фишки заметил наставительно. «Кстати, учтите, что советские органы при задержании могут востребовать все материалы, касающиеся вашего прошлого, поэтому не исключайте возможность подобных вопросов. Для более плодотворной тренировки изложите курсанту гвоздю хотя бы основные факты, говорящие против вас, с тем, чтобы когда он обратит их против вас, вы попытались найти контр-аргументацию». Фишка, поеживаясь вздыхая, начал перечислять гвоздю свои минувшие деяния. Лицо гвоздя стало серым, напряженным, глаза зло блестели. Вайс, якобы всецело занятый другой парой, стоял спиной к фишке, внимательно слушал перечень некоторых его злодеяний, которые тот счел возможным пустить в оборот для тренировочного допроса. Потом Вайс перешел к новой паре. Разыгрывавший роль следователя, уныло выуживал допрашиваемого. «Нет, ты мне толком скажи, почему ты им продался? Против своих пошел». «Да я не пошел! Насильно заставили!» «И потом думал, как подвернется случай, к своему бегу!» «А чего сразу к начальству не явился?» «Боялся статьи!» «Так ты там в лагере был?» «В лагере?» «А в шпионы пошел, чтобы из лагеря уйти?» «Правильно, только поэтому от смерти самоспасался!» «Значит, ты теперь со всех сторон пропащий!» «А ты что?» «Нет!» — обиделся допрашиваемый. «Кто в лагере на своих доносил? Ты!» Вайс строго предупредил. Допрашиваемый лишен права задавать вопросы следователю. Допрашиваемый пожаловался. «А что он мою личность задевать не по существу дела Я раскаившегося играю, темную жертву фашизма, а он наш местный материал против меня сует!» Вдруг раздался звук пощечины, стон, хрип. Вайс подошел к столу, за которым сидели гвоздь и фишка. Оба они вскочили, вытянулись перед ним. «Он меня бить стал!» бить за всей силы!» — восклицал фишка, мясистое лицо которого набухало лиловыми пятнами. Гвоздь, кривя сухие губы и нагло глядя в глаза Вайсу, объяснил развязно. «А что такого? Я следователь. Он запирается, но я ему и вмазал. Сами же нас уговаривали, что в НКВД пытают!» — кивнул на фишку, объявил. «Вот я ему и сделал тренировку. Пусть закаляется!» В зеленоватых узких глазах гвоздя играл насмешливый огонек. «В карцер обоих», — приказал Вайс. «А меня за что?» — изумился Фишка. «Не проявили стойкости в выдержке хладнокровия. Трое суток». Изредка в канцелярии появлялась высокая худощавая дама с застывшим неподвижным лицом в роговых очках. Держала она себя с достоинством, деловито. По приказанию Дитриха ей показывали фотографию того или иного курсанта и сообщали его основные приметы. Дама внимательно, запоминающе смотрела на фотографию, молчаливо выслушивала то, что ей сообщали о приметах, и равнодушно кивнув, уходила, четко печатая шаг, в меховых полуботинках, украшенных бантиками из лакированной кожи. Это была «Унтершарфюрер Флинг». Специальность ее — оперативное исследование отдельных лиц посредством особо подобранной для этой группы уличных девок. В свободное от заданий время девки могли заниматься своим обычным, ничем не усложненным промыслом, отчисляя определенный процент доходов в фонд праздничных подарков фронтовикам. Унтершарфюрер проводила с ними занятия. По утрам после физзарядки строевые, а два часа перед обедом по агентурной подготовке. Курсанты, числящиеся не полностью благонадежными, наряду с другими проверочными комбинациями подвергались обследованию с помощью этих девиц и девицам твердо вменялось в обязанность заучить наизусть какую-нибудь жалобную историю жертвы фашизма, дабы спровоцировать сочувствие к себе. Соответствующее количество спиртного для этих целей, так же как и разнообразную гражданскую одежду, девицам женское вспомогательное подразделение унтершарфюрера Флинг получало со складов штаба Вали, на выпущенного за пределы расположения испытуемого курсанта Унтер-шарфюрер, используя фотографию приметы, нацеливала одну из своих подчиненных. Та охотилась за ним, и в зависимости от того, за кого она себя выдавала, за судомойку, горничную, уборщицу, приводила на кухню, в сторожку, в кладовку подвального помещения. Девицы все были немолодые, опытные, неглупые, и обычно твердо выучивали свои роли и только сообщали унтер-шарфюреру Флинг о результатах идеологической проверки испытуемого. Докладывая как-то Лансдорфу о настроениях курсантов, выявленных с помощью подслушивания по микрофону, Вайс необычно громким голосом заявил в ответ на вопрос, не следует ли Дитриху несколько усложнить методы проверки. «Господин капитан Дитрих, выдающийся контрразведчик, я преклоняюсь перед его талантом!» Лансдорф удивленно вскинул глаза. Юаган сделал гримасу, дотронулся до своего уха, потом указал на стену и повторил столь же отчетливо громко. «Капитан Дитрих — это ходячая энциклопедия всех самых современных приемов техники разведки!» Лансдорф ничего не ответил, но спустя несколько дней, встретив во дворе Вайса, сказал. «Ефрейтер Вайс, я еду вместе с капитаном Дитрихом в Варшаву. Вернемся мы только на следующее утро. В мое отсутствие придет связист. Укажите ему мою комнату и комнату Дитриха. У нас что-то не в порядке с телефонами». — приказал строго. — Окажите ему помощь, в которой он будет нуждаться, но чтобы вы и он, больше никого. — Слушаюсь, — сказал Вайс. Он оказал весьма высококвалифицированную помощь связисту и не только помог установить в комнате Дитриха тайник с микрофоном, провод от которого был протянут в комнату Лансдорфа, но и успел вмонтировать такой же микрофон в комнате Лансдорфа, а отводы от обоих микрофонов спустить в помещение канцелярии, замаскировав их под электропроводку. Теперь Иоганн получил возможность во время дежурств прослушивать разговоры не только одних курсантов. Когда Лансдорф вернулся, Вайс доложил ему, что он не мог оказать помощь связисту, так как, к сожалению, не обладая для этого достаточным опытом и знаниями. Но связист и один справился. Вайс проверил. Телефонные аппараты работают отлично. Связист отбыл в свою часть.